Часть вторая. Саймон сказал, вы еще ни разу в жизни ни одного цветочка куда надо не посадили. Он сидел на нижней ступеньке и точил напильником мотыгу. Над ним у самого края веранды в мужской фетровой шляпе и толстых перчатках стояла мисс Дженни со своей гостьей. Садовые ножницы, свисавшие у нее с пояса, блестели в лучах утреннего солнца. «А тебе-то что? Вы с полковником вечно торчите тут на крыльце и указываете мне, где какой цветок будет лучше расти или красивее выглядеть. Но я что-то не видала, чтобы вы сами хотя бы сорняк какой-нибудь вырастили. Все ваши советы гроша ломного не стоят. Куда хочу, туда свои цветы и сажаю». «Ну да, и по смене только не расти», — добавил Саймон. — Это у вас с Айсомом садоводством называется. Слава богу, что Айсом не должен зарабатывать себе на жизнь таким садоводством, какому он тут выучился. Все еще продолжая точить мотыгу, он повернул голову к углу дома. На нем была какая-то дрянная шапчонка, сделанная из материала, происхождения которого теперь уже невозможно было определить. Мисс Дженни вперила холодный взор в эту шапку сам зарабатывает себя на жизнь тем, что родился чернокожим», — отрезала она. «Брось ты, наконец, скрести свою мотыгу и внуши хоть нескольким сорнякам, что на клумбе с шалфеем им совершенно не место». «Я должен сначала наточить эту скребницу», — заявил Саймон, продолжая сосредоточенно точить мотыгу. «Вступайте в сад, а я вашу клумбу после расчищу». «Неужели ты еще не понял, что одним этим напильником ты свою мотыгу все равно не наточишь?» «Сказала мисс Дженни. Я с раннего утра слышу, как ты с ней тут возишься. Отправляйся в сад. Пусть прохожий видят, что ты хоть иногда полезное дело делаешь». Саймон тяжело вздохнул, после чего целых полминуты убирал свой напильник. Сначала он положил его на одну ступеньку, потом снял и переложил на другую, Наконец прислонил его к ступеньке, на которой сидел сам, и большим пальцем провел по насечке, с мрачной безнадежностью ее исследуя. «Пожалуй, теперь в самый раз», — сказал он. «Да только это все равно, что скребниться и землю перепахивать». «А ты все же попытайся. Вдруг сорняки подумают, что это мотыга. Предоставь им такую возможность». «Иду, иду». — ворчливо отозвался Саймон. — Ступайте по своим делам, а я с этой клумбой уж как-нибудь сам управлюсь. Мисс Дженни со своей гостьей спустилась по ступенькам и пошла к углу дома. — Не понимаю, зачем ему понадобилось сидеть тут и царапать напильником новую мотыгу, когда можно просто вырвать руками несколько травинок из клумбы? — сказала она. — Но он все равно настоит на своем. Если ему позволить, он просидит здесь до тех пор, пока эта мотыга не станет острой, как пила. Года три назад Байерт купил газонокосилку, зачем одному богу известно, и отдал ее Саймону. Фирма, которая производит эти машины, дает гарантию на год. Но они не знали Саймона. В прошлом году, читая в газетах про все эти страшные разрушения и прочие ужасы, Я часто думала, как бы Саймон обрадовался попадем на войну. Он бы там такого наделал, чего им и во сне не снилось. Айсом воскликнула мисс Дженни и, подойдя к саду, остановилась у калитки. Айсом. На этот раз послышался ответ, после чего мисс Дженни с гостей двинулись вперед, а появившийся откуда-то Айсом захлопнул за ними калитку. Ты почему? Тут Меджин не оглянулась, встала как вкопанная, и с мрачным изумлением воззрилась на Айсома, который неожиданно превратился в солдата. Он был одет в военную форму цвета хаки с дивизионной эмблемой на плече и с потускневшей нашивкой за выслугу лет на обшлаге. Тощая шея шестнадцатилетнего подростка высовывалась из слишком широкого, неряшливо обвисшего ворота, Из коротких рукавов торчали непомерно длинные руки, а на круглой голове печально сидела грязная заморская кепи. То ли руководствуясь тонким чутьем на все необычное, то ли просто из полного презрения к воинскому уставу, он напялил башмаки на обмотке, накрученные так неумело, что брюки висели мешком у него на ногах. «Откуда ты взял эту форму?» «На ножницах мисс Женни». Сверкало солнце. Мисс Бенбоу в своем белом платье и мягкой соломенной шляпе тоже обернулась и с каким-то странным выражением посмотрела на Айсома. «Я ее у Кэспи одолжил», — отвечал Айсом. «У Кэспи? Он разве дома?» «Да, мэм. Он вчера вечером на поезде 9.30 приехал». «Вчера вечером, говоришь? Где же он? Уж, наверное, и спит». — Да, мэм, когда я уходил, он как раз спал. — Ага, вот почему ты одолжил у него форму, — ехидно заметила мисс Дженни. — Ну ладно, пускай уж сегодня выспится. Дадим ему денек, чтобы отвыкнуть от войны. Но если война превратила его в такого же идиота, как Байерда, пускай лучше снова напяливает свое барахло и отправляется обратно. — Да, сударня? Мужчинам все не по силам, и она пошла дальше сопровождаемая гости, гостьей, одетой в гладкое белое платье. «Вы слишком строги к мужчинам, мисс Дженни, при том, что у вас нет мужа, о котором надо заботиться», — сказала гостья. «И кроме того вы судите обо всех мужчинах по вашим сарторисам. Сарторисы вовсе не мои», — отрезала мисс Дженни. «Они просто достались мне по наследству». «Но вы только подождите, скоро у вас у Самуи будет о ком позаботиться. Вы только подождите, пока вернется Хорас, и тогда сами увидите, сколько времени он будет отвыкать от войны». «Мужчинам все не по силам», — снова повторила она. «Им не по силам даже шататься по белу свету, не зная заботы и ответственности, и безнаказанно творя любые подлости, каким только взбредут на ум». По-вашему, мужчина мог бы целыми днями и месяцами сидеть в доме, где-то у черта на куличках, и в ожидании очередного списка убитых и раненых щипать корпию из простыней, скатертей и занавесок, смотреть, как убывает сахар, мука и мясо, жечь сосновую смолу, потому что нет свечей, а если бы они и были, то нет подсвечников, куда их можно вставить». Прятаться в негритянских хижинах, когда пьяные генералы Янки поджигают дом, который построил ваш прапрадед, и в котором родились вы и вся ваша родня? Не говорите мне о страданиях мужчин на войне. Мисс Дженни принялась яростно срезать дельфиниум. «Вы только подождите, пока хор вернется домой, тогда сами увидите». Для них это просто удобный предлог, чтобы морочить всем голову и мешаться под ногами, пока женщины пытаются навести порядок в том хлеву, который остался после их драк. У Джона, по крайней мере, хватило ума после того, как он пошел и сунул нос не в свое дело, вообще не возвращаться домой и не доводить всех до помрачения. А каков Байерт вернулся в самом разгаре всей этой свистопляски — убедил всех, что в конце концов определился, поступив инструктором в Мемфисскую школу для летчиков и женившись на этой глупой девчонке, мисс Дженни. Я вовсе не хочу сказать о ней ничего худого, но только ее следовало хорошенько выпороть. Конечно, я когда-то сделала то же самое. Все дело в этой сбруе, которую нацепил на себя Байерт. А еще говорят, что к военной форме «Неравнодушны мужчины», — сказала она, продолжая срезать дельфиниум. «Потащил меня в Мемфис на свадьбу, причем в церкви было полно взятых на прокат шпаг, а когда новобрачные вышли, кое-кто из учеников Байерда пытался осыпать их розами. Впрочем, я надеюсь, что не все они были его учениками, потому что один из них бросил в новобрачных охапку роз, но промазал» и цветы рассыпались по земле. Она яростно стригла дельфиниум. Однажды они пригласили меня на обед. Я добрый час просидела в гостинице, пока они соизволили за мной заехать. По дороге мы остановились у магазина кулинарных изделий. Байерт и Кэролайн принесли огромный ворох пакетов, швырнули их прямо на сиденье и запачкали мне жиром новые чулки. Заметьте, Они ведь заранее пригласили меня на этот обед, а в квартире не было ничего хотя бы отдаленно напоминающего плиту. Разумеется, я не предложила им помочь. Я сказала Кэролайн, что ничего не смыслю в таком хозяйстве. У нас в семье живут по старинке и стряпают дома. Потом явились остальные, кое-кто из военных друзей Байерда, и, насколько я могла понять, целые выводы к чьих-то чужих жен молодых женщин, которым следовало сидеть дома и готовить ужин. Они громко верещали, болтая всякий вздор, как это обычно бывает с молодыми замужними женщинами, которые нарочно стараются досадить своим мужьям. Вся эта компания раскупоривала бутылки дюжиной дюжин не меньше. А Байерд с Кэролайн достали столовое серебро, которое я им подарила, салфетки с монограммами и бумажные тарелки, на которой и был разложен весь этот корм для свиней из магазина кулинарных изделий. По вкусу он напоминал водоросли. «Мы ели, сидя на полу или просто стоя где попало».